Наблюдая за Петровой, он подсчитал, что в магазине она тратит от 70 копеек до рубля в день. Зарплату ее он уже знал — 160 плюс выслуга плюс северная, на круг выходило 270 копит. А если копит, значит, о будущем думает серьезный человек, а от такой ни в чулок свои тысячи не сунет, да и в кассу навряд ли понесет. Слишком много получится за десять лет, значит, вкладывает во что? Она же в центроприиски. А мне теперь этот центроприиск, как топографическая карта, известен и понятен. Они ж районы дают старателям, они знают, где богатые жилами места, а где отработки, старателям отработки. Золотоносные места берегут для государства, там прииски будут ставить.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 Но Анна работала как надо, а работу надо отмечать как же иначе, ночью само собой, а если придумать, что для дня, навек запомнит. Бабы по казуху любят. Перед вылетом из Риги надел очки, зашел с нею в ювелирный, вроде полюбоваться, спросил, что нравится ей, ответила, разглядев все, что было под стеклом, «Вот этот изумруд».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 А не четыре маленьких? Кротова, нет-нет. Лев Палуч был военврачом, я знаю, что такое капитан второго ранга. Костенко, сколько лет Льву Палучу? Кротова, а что? Костенко, интересуюсь, когда он вышел в отставку. Кротова, я не помню. Давно уже. Ему 68. Костенко, просить, что перебил. Кротова, о чем же я?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 и огранят камень, и оправят в золото?» «Кротово, конечно». «Костенко, это разрешено законом?» Кротова, если человек предъявляет паспорт, чего же в этом предусудительного? К нам многие приходят ремонтировать драгоценности, мы у всех требуем паспорт, а там прописка, номер отделения милиции, чего ж больше? Так можно всех заподозрить». «Костенко, это... упаси бог, это не надо».